Но никто не скажет, в смерть или не в смерть несется смелый Остафий Долгополов. Остафий Долгополов несется скользом-скользом прямо в пекло на опасное свидание к самому Емельяну п у г а ч ё в у